Фольба стояла, загляденье, уши закладывала. Но все же Батай выждал еще несколько секунд, после чего вышел из-за угла уже с гранатометом на плече. Поймал дверь в прицел. Пуск. И сразу же, не глядя на результат, убрался обратно. Чекана без подсказки выставил за угол видеокамеру. Толковый парень очно в дверь. Ну, тогда за упокой, амиго. За упокой кого? Ихних или наших? Наших там нет, так что просто за упокой. Всех, кто сдох или вот-вот сдохнет. Тебя как звать-то? Рамон. Крвались наши гопники. Всего пяток на подходах потеряли. Прекрасно. Уходим.